Глава 4. Остаток дня я занималась работой, периодически проваливаясь в чат с девчонками и узнавая все новые подробности. Кира давно мечтала найти отца для своего сына и... Вот буквально сегодня встретила мужчину с дочкой прямо во дворе. Она, конечно, не спешила делать выводы, но чуть не со слезами на глазах рассказывала, что ее Максим подружился с новым знакомцем и даже подарил его дочери какую-то крокозябру из мультика, который очень дорожил. Я вспомнила, как мы встречали Киру из роддома, потому что ее муж запил, и тихо порадовалась за подругу. Дальше меня поглотила волна идей, и я писала, писала, писала, пока вдруг рядом со мной на стол не опустилась розетка с фруктовым салатом, блюдце с печеньем и чашка с чаем. «Тебе пора поесть», — улыбнулся мне фей, одетый в черные брюки и белую рубашку. Я уставилась на него, как на привидение, если честно, забыла и думать о нем. Слышала, как мягко щелкала входная дверь и полагала, что случайный гость давно ушел, подарив мне сладкую тяжесть, внизу живота и потрясающий завтрак. Минуту. Я поставила точку и с удовольствием потянулась. Парень огладил меня вполне мужским взглядом и сообщил. «Суп на плите поешь обязательно. Мне, к сожалению, пора. Нужно успеть заскочить домой и переодеться». «Суп?» Я точно помнила, что в холодильнике нет ничего, кроме творога, йогурта и яблок, а в шкафчиках болтаются чай, кофе и овсянка. Я добежал до ближайшего магазина. Безмятежно сообщил он, потом коснулся уголка моих губ целомудренным поцелуем. «Не скучай, увидимся завтра утром». И пока я подбирала слова для ответа, мой ночной фей исчез. Точнее, просто вышел в коридор и щелкнул дверью. Обомлев, я выскочила за ним, убедилась, что дверь заперта, потрясла головой перед зеркалом, глюки или нет, и на цыпочках прокралась на кухню. Суп и правда стоял на плите. Очень красивый супчик, диетический на куриной грудки с овощами и зеленой фасолью. Я не выдержала. От плывущего по кухне аромата во рту скопилась слюна, схватила половник, налила себе щедрую порцию, села за стол и съела, наслаждаясь каждой ложкой. Потом щелкнула на телефон кастрюльку и отправила в чат. Ответ был почти хоровым. Вот это мужчина! Я же снова потянулась, вздохнула и поплелась в соседнюю комнату вытрясать калории. При сидящей работе жизненно необходимо двигаться, чтобы не зарасти целлюлитом. Отработав обед, я вернулась к ноуту и остывшему чаю. Быстренько дописала главу, раскидала по группам рекламу, закопалась в цитатниках, подбирая эпиграф для очередной главы и как-то незаметно съела салат. Потом сбегала на кухню за свежим чаем, сживала печенье, написала еще пару глав и обнаружила, что на часах 3 часа ночи пора ложиться спать. Унесла посуду, вяло умылась и почистила зубы, вытянулась на простыне и тут мягко мигнул телефон. Я схватила его и увидела единственное за целый день сообщение. Спокойной ночи. Так фей мне точно не приснился?